Глава 50 Зоя. «В субботу я увидела Глеба впервые за неделю. Мы вместе с ним и Алисой вновь утверждали меню. За прошедшие дни впечатления от нашей последней встречи улеглись. И когда я вновь вошла в его кабинет, уже не чувствовала себя настолько в смятении. Да, и он вел себя, как полагается, добропорядочному начальнику. Был строг, но справедлив» и ничем не показывал, что неделю назад мы с ним сидели на лавочке, как закадычные друзья, и разговаривали вовсе не о меню. «Блин, Зоя, прекрати фантазировать, а?» «А что ты сейчас будешь делать?» — поинтересовалась Алиса с любопытством, когда мы вышли из кабинета ее дяди после почти часового обсуждения. Я облизнула пересохшие губы, слишком много говорила за это время, и честно призналась, «Выпью чаю». Очень хочу пить». А потом... А потом... Сразу стало понятно, что Алиса собирается набиться ко мне в компанию. Не могу сказать, что я была от этого в восторге, но и не в ужасе. К племяннице Глеба за неделю я уже умудрилась привыкнуть. Она напоминала мне гелю в том же возрасте. Практически один в один. Такие же скачки настроения от «Я самый несчастный в мире человек, дайте мне немножечко варенья», до... «От улыбки станет всем светлей, от улыбки в небе радуга проснется. То слёзы без причины, то улыбка до ушей. Хотя у Алисы это проявлялось чуть ярче. Буквально до крайности доходило, когда кажется, что еще чуть-чуть и будет истерика. Либо от горя, либо от наигранной радости. Истерик я пока не наблюдала, но была уверена, что еще успеется. А потом, не знаю, а что? «Мы с дядей Глебом...» «Собирались устроить киносеанс?» Возвестила Алиса почти торжественно. «Каждую субботу обычно так делаем. Присоединяйся!» Мне показалось, что моя челюсть в этот момент звонко клацнула, ударившись о грудь. Хотя чему я, собственно, удивляюсь? Девочка липнет ко мне, словно репей, не признавая никаких границ. Ей безразлично, что я наемный работник, а не ее подружка, и уж тем более не подружка ее дяди». И приглашение на совместный просмотр фильма это всего лишь следствие ее поведения. Но не только ее, будем уж справедливы. Я ведь тоже не ставила Алису на место, не гнала с кухни, разговаривала с ней, смотрела ее рисунки. Да я даже Фису гладила, что вообще немыслимо. Сама дала ребенку зеленый свет, а теперь удивляюсь, что меня не оставляют в покое даже в выходной вечер субботы. Забудь, Зоя, забудь. Покой тебе только снится. «Лис, я не уверена, что твоему дяде...» «А дяде не против, я спрашивала!» Тут же откликнулась девочка на мою слабую попытку возразить. «Второе имя Алисы — бульдозер, не иначе!» «Вчера еще спросила, когда мы обсуждали, какой фильм будем смотреть. Дядя Глеб сказал, что он не против, но чтобы я не обижалась, если ты откажешься». «А ты же не откажешься, да?» «Сволочь это, дядя Глеб!» Вместо того, чтобы самому бросаться грудью на амбразуру и отказывать Алисе, он предоставил эту честь мне. «Да блин! Кто сказал, что я вообще должна отказываться?» «Дядю Глеба-то за отказ ребёнок простит. А со мной что потом будет? Сам пусть разбирается со всей этой ситуацией». «Ладно. Хорошо». Вздохнула я покладисто. «Попкорн вам сделать?» Алиса помотала головой. а «Дядя Глеб сказал, что сам все устроит, если ты согласишься». «Хм, интересно. А может, на это и был расчет, что я соглашусь? Да ну, ерунда. Быть такого не может».